ласково взял меня под руку и сказал мягким, успокаивающим тоном, «Не будем разбирать нравственность друг друга. Нам надо еще многое осмотреть, и вы, вероятно, скоро проголодаетесь, и нам надо будет вернуться домой. Я хочу показать вам теперь только одно место — наше кладбище». Это не особенно улыбалось мне. Тем не менее, я последовал за ним, к той части маленького залива или бухты, на которую выходил скалистый дворец. Это была сторона, противоположная той, куда выходили окна моей спальни. Мы поднялись на самую вершину скалы. Затем по большим, грубо высеченным в скале уступам стали спускаться по лицевому скату. Достигнув одного из ходов, Мы вошли в него и очутились в узком темном проходе, освещенном судовыми фонарями. Ход этот вел к одному из ледников, обращенных лицом к морю. Перед нами встала громадная стена из чистого светлого льда, смыкавшая небольшую полужелезную пещеру, в которой оканчивался ход дедом и в которой мы стояли. Взглянув на встававшую перед нами в полумраке ледяную стену, я невольно вскрикнул от ужаса. Во льду были вырублены углубления, и все они были заняты трупами. Это были в основном матросы в том виде, в каком их застала смерть. Лица их были обращены к нам, некоторые сохранили печать мирной кончины и спокойствие смерти на лице, а другие, напротив, возбуждали ужас своими искаженными лицами. У некоторых выкатились глаза, другие оскалили зубы или простирали вперед сжатые кулаки. Ничего более ужасного, более страшного и потрясающего Я не видел в своей жизни. Я боялся взглянуть на этих мертвецов. И вместе с тем что-то тянуло, что-то заставляло меня смотреть на них. Точно какой-то магнит тянул к этой страшной ледяной стене. И эти мертвые лица, эти мертвые глаза, казалось, смотрели на меня со зловещей усмешкой. И казаться, что это уже не мертвецы, а живые люди. Страшные какие-то привидения. Очнувшись, наконец, я заметил, что доктор Осборд внимательно наблюдает за мной. Странное место, не правда ли? — сказал он. Посмотрите его хорошенько. Как знать, может быть, когда-нибудь вы будете здесь лежать. Боже упаси! — воскликнул я с ужасом. Почему же? Я лично предпочел бы лежать во льду, чем быть зарытым в землю. Не заметьте, этот лед не составляет части этого ледника, что громоздится позади. Он отделен от главной массы стеной скалу. «Ужасное зрелище», — повторил я. «Ужасное? Нет. Ну, почему же? Все это были наши друзья, наши товарищи. Я даже люблю навещать их. Ну, с ними как будто можно говорить. И в сущности, ну, как знать, может быть, они действительно слышат нас. Эти слова доктора положительно поразили меня я с недоумением посмотрел на него и только собирался было задать ему один вопрос, но он вдруг пришел в такое возбужденное состояние стал выкрикивать какие-то несвязные слова плакать хохотать что я начал опасаться за его рассудок да не слышит нас слышат все все. Ди